Глава 41. Исследование, решенный вопрос, замечание Риди, ожидание. Несколько дней корчевали пни кокосовых деревьев, оставшиеся на извилистой тропинке к амбару. Подле этого строения Риди тоже поставил громоотвод. Теперь окончили все, что было решено сделать в течение дождливого времени года. У овец родились ягнята, но и овцы, и козы начали страдать от недостатка пастбища. С неделю стояла погода без дождя, и солнце светило ярко. По мнению Риди, время дождей отошло. Уильям совершенно окреп и теперь с нетерпением ждал экспедиции для исследования острова. Ему очень хотелось участвовать в ней. Долго раздумывали, советовались, совещались. Наконец решили, что Уиль и Риди отправятся на первые разведки к югу и по возвращении расскажут о том, что они видели». Это было решено в субботу. Отправление исследователей назначили на утро понедельника. Приготовили мешки, которые снабдили хорошими запасами соленой свинины и плоскими булками, которые испекла Юнона. Каждый должен был взять ружье, патроны. Байковое одеяло свернули так, чтобы путники могли нести их через плечо. Риди не забыл захватить с собой ни компаса, ни маленьких топоров для заробок в коре деревьев. Всю субботу готовились. После ужина Риди сказал, «Теперь, мастер Уильям, перед нашим отправлением, мне кажется, я могу закончить мой рассказ. Мне остается досказать немного, потому что мое богатство и удачи продержались недолго, и после пребывания во французской тюрьме моя жизнь шла все хуже и хуже. Итак, наша шкуна скоро была готова, и мы отплыли к Барбадосу. Сандерс оказался отличным моряком. И от него я заимствовал все знания, необходимые для капитана. Сандерс часто пробовал заводить со мной прежние серьезные беседы, но сознание, что я кораблевладелец, вселяло в меня тщеславие. А почувствовав, что я могу обходиться без его помощи, я не только стал держаться от него далеко, но и принял вид превосходства. «Видите, мастер Уильям, как неблагодарно поступал я!» относительно человека, которому был глубоко обязан. Сандерс часто досадовал на меня, и когда мы пришли к Барбадосу, объявил, что не останется служить у меня. Я высокомерно ответил, что он может поступать, как ему вздумается. Дело в том, что мне хотелось отделаться от него только потому, что я был ему обязан. Итак, Сандерс расстался со мной, и я очень радовался этому». Скоро моя шкуна взяла полный груз сахару, и мы ждали только судов конвоиров для отплытия в Англию. На Барбадосе мне удалось купить четыре медных пушки, которые я поставил на палубе. Было у меня также достаточно боевых припасов. Я гордился моей быстрой шкуной, которая шла лучше фрегатов, и, купив пушки, думал, что мы в полной безопасности от вражеских каперов». В то время, когда мы ждали конвоиров, поднялось сильное волнение. Мою шкуну, как и другие суда, ветер понес из бухты Корлейля. Якоря волочились по дну. Чтобы вернуться обратно в бухту, нам пришлось бы лавировать, так как все еще дул сильный ветер. Это обстоятельство, надоевшее ожидание конвоиров – А также сознание, что если я приду раньше других судов, это мне принесет большую выгоду, все вместе заставило меня решиться не возвращаться в бухту и отплыть к Англии без охраны военных фрегатов, полагаясь только на быстрый ход моей шкуны и на накупленной мной пушки. Я забыл, что наша шкуна была застрахована под названием «судно, плавающего с конвоирами», и что в случае несчастья с ней во время перехода без сопровождающих военных кораблей никто из ее владельцев не получил бы за нее страховой премии. «Итак, сэр, я отплыл без охраны, и в течение трех недель все шло отлично. Нам встречалось мало судов, а те, которые попадались нам на глаза, быстро шли по ветру. Я уже решил, что к вечеру буду в порту, как вдруг на волнах вырисовался капер» и пустился в погоню за нами. Нам пришлось распустить все паруса, но так как дул сильный ветер, он снес верх главной мачты. Это было роковое несчастье. Капер догнал нас и захватил. В эту ночь я уже был во французской тюрьме и сделался нищим. Страховых денег за судно не выдали. Я знал, что должен винить одного себя. Во всяком случае, судьба жестоко меня наказала. Я пробыл в тюрьме почти шесть лет. В конце концов, я бежал с шестью товарищами, мы невыразимо страдали. Наконец, шведское судно доставило нас в Англию. У нас не было ни денег, ни приличного платья. Понятно, мне оставалось только искать место на каком-нибудь судне, и я попробовал поступить капитанским вторым помощником, но без успеха. Я был в лохмотьях, казался нищим, и меня никто не хотел взять». Тогда я решил поступить простым матросом. В гаване стояло прекрасное судно. Я отправился на его палубу предложить свои услуги. Помощник отправился за капитаном. И ко мне вышел Сандерс. Я надеялся, что он меня не узнает, но он сразу протянул мне руку. Меня охватил такой стыд, какого я никогда не испытывал. Сандерс заметил это и позвал меня вниз, в каюту. Я рассказал ему все, что случилось со мной, а он, казалось, забыл, как дурно я поступил с ним. Он дал мне место и предложил вперед денег, чтобы я мог одеться. Но если он не помнил о моих поступках, то я ничего не забыл. Сказал ему это и попросил у него прощения. «Знаете, сэр, этот прекрасный человек оставался моим другом до самой своей смерти. Я сделался его вторым помощником, и мы были очень близки». Несчастье смирили меня, и я снова читал с ним Библию. Когда он умер, я еще несколько времени служил вторым помощником, потом меня сместили. С тех пор я всегда служил простым матросам на различных судах. Но со мной хорошо обращались, уважали меня, и могу прибавить, что я не чувствовал себя несчастным. Во мне было сознание, что богатство только вело бы меня в искушение и заставило бы забыть, что мы должны жить на этом свете – как бы подготавляясь к другой жизни. «Теперь, мастер Уильям, вы слышали всю историю мастер-мана Риди, и я надеюсь, некоторые отрывки из нее принесут вам пользу. Я уже старик, все мирское отошло от меня. Я надеюсь только умереть с миром, от этой поры, когда Господу будет угодно отозвать меня, приносить кое-какую пользу». «Все это время вы приносили нам большую пользу, Риди», сказала миссис Сигриф. И я надеюсь, что вы еще проживете долго-долго и счастливо. «Как будет угодно Господу», – ответил Риди. «Только моряки недолговечны. Мне кажется, что если бы я мог провести остаток моей жизни на этом островке, я был бы счастлив. Я знаю, вы все думаете иначе, и это вполне естественно. У меня нет ни родных, ни семьи». Мне нужно только занимательное дело, да Библия, которая меня учит, как умереть. Сравнительно со мной все вы очень юны и, понятно, смотрите вперёд. Ради вас, а не ради себя, я надеюсь, что нас отыщут, и вы вернётесь в мир. Лично я не хочу этого. Я предчувствую, что останусь здесь на острове, и мне приятно останавливаться на этой мысли. Нет, Риди, не думайте так. Вы должны вернуться с нами возразил Сигрев. «Вернуться и навсегда остаться в нашем доме. Мы не расстанемся. Вы бросите жизнь моряка, будете сидеть у нашего камина или греться на солнышке. Вам нужно отдохнуть, и я надеюсь успокоить вашу старость. Во всяком случае, если это не осуществится, то, конечно, не по моей вине». «И не по моей риде, уверяю вас», прибавила миссис Сигрев. «Без вас я не буду счастлива». «Благодарю вас обоих, благодарю сердечно», — сказал Риди. «Но над нами бдит Господь, который решает нашу судьбу, и все его веления справедливы». «Мастер Уильям», — прибавил он, — «завтра нам рано вставать, а потому я считаю, что чем раньше ляжем и в постели, тем будет лучше». «Правда», — согласился Сигрев. Дорогой Уильям, принеси мне мою Библию, почитаем ее и помолимся перед отходом ко сну.